Контемптор упорно рвался к нему, протягивая когти и тесняя его назад. Ларгар парировал все удары иллюминариумом, и каждый ляск, напоминающий звон храмового колокола, вливался в великую песнь. Мыскулы болели из-за коварного нападения единства. После их мелкой искушной засады ныли даже кости. Сама идея о том, чтобы сосредоточиться, была смехотворной. За Лорке следовала группа библиотекарей, по крайней мере, тех из них, кто остался в живых, с поднятыми болтерами и занесённым силовым оружием. Он чувствовал их слабость, ошеломление после того, как единство оказалось столь жестоко разорвано на части. И всё же они приближались. Пламя и молнии, которые окутывали их клинки, поднялись вперёд яростной смесью стихий. Ларгар сотворил защитный барьер, однако его концентрация сбилась. Вместе с ней рухнула и преграда, и он оказался открыт огню. Однако тот оказался слаб. Примарх ощущал себя слабым, но они были еще слабее. Льющееся на него пламя побледнело и рассеялось, втянувшись в красное инферно на том месте, где находился Ангрон. Молния также изменила направление движения. С треском бича унеслась в сторону и влилась в пожар. На броню Ларгара обрушились лишь жалкие остатки их ярости, которые подожгли плащ, опалили плоть и встретились с ответной телепатической волной. Ларгар вложил в нее все свои истощенные силы и буквально снес Библиария в с ног воплем. Иллюминариум взметнулся вверх, отражая очередной размашистый удар Лорки. Жалкий Ковен Вариаса не желал признавать поражение. Они с трудом поднялись и снова открыли огонь. Несколько болтов угодили в лорке. Контемптор этого даже не заметил. Один попал при марху несущих слова в бедро, пробив броню до кости. Он пошатнулся, поднял Крозиус, но когти Дредноута тут же вышибли оружие у него из рук. Он не заметил, куда оно улетело. Видел лишь, что оно вертясь пронеслось над лежащими вокруг телами и безнадежно пропало. Ларгар вздел руку, чтобы метнуть собственное тайное пламя. Однако кисть разорвала детонация заряда болтера, и она разлетелась на куски мяса и костей. Он ещё не успел ощутить боль, а уже вогнал другой кулак в панцирь Лорки, пробиваясь к трупу пилоту внутри. Бридноуд взвыл и отшатнулся. В единственной уцелевшей руке Ларгара осталась пригрызне железа и проводов. Он увидел Эску, Вариаса и проч. Хаскал умер в тот же миг, когда Ларгар взглянул на воина. Выдирая душу библиотекаря из тела, Примарх почувствовал, что этот Хаскал выпустил болт, оторвавший ему руку. Остальные продолжали приближаться. Они метали пламя, молнии, ветер. Ларгар отбивал всё в сторону. Он шатался, но всё ещё оставался на ногах. Гибельный шторм, Ангрон, Великая песня, Единство, Дредноут и Ковен. Он так устал, что был готов просто лечь и умереть. За всю историю жизни ни одно существо не пропускало через себя столько психической мощи. Погиб ещё один библиотекарь, горло которого пронзил упавший меч. Ларгар телекинетически поднял оружие из уродрованной рукой и швырнул его точно в цель. Он вновь пошатнулся и на сей раз упал на колени. Над ним раздавался воющий визг десантных штурмовых кораблей. борющихся с порывами шторма. Но они опоздали, слишком опоздали. Он не мог отбиваться от лорки и ковина, пока отражал их высвобожденные силы. Спасение пришло с самой неожиданной стороны. "Брат мой!" Примарх расправился с ещё одним наступающим библиарийем, оттолкнув пламя воина и заставив его окотить самого пса войны. Ангрон с рёвом пришёл ему на помощь, и несмотря ни на что, Ларгар захохотал